Глава 28. 2018. Мэри и Тедом молча шли в сторону парка. Между ними возникло невысказанное соглашение, что грядущее объяснение слишком неловко, чтобы начинать его перекрикивая уличный шум и гомон выходящих из пабов под выпивших посетителей. Когда они пришли, Мэри выбрала скамейку в дальнем конце от входа, достаточно укромную, где, как ей казалось, им никто не помешает тут были особенно густые кусты и деревья. Может быть, это тоже поможет очистить воздух? Вчерашние разоблачения Элис не столько вырвали почву из-под ног Мэри, сколько повернули землю под ней на 180 градусов так, что она головой вниз рухнула в пространство самобичевания. Не должна ли она была догадаться, какие признаки она упустила? Задумываясь об этом, Мэри снова и снова представляла уставившиеся на нее четыре пары преисполненных жалости глаз. Тед, Элис, Олив, Кит. Никому не нравится оказаться тем, кто что-то узнает последним. Мало что выставляет тебя таким дураком. Интересно, дураком или безумцем? И разве это не две стороны одной медали? Она должна была понять, что ей просто очень хочется услышать в телефоне голос Джима, Но семь лет ожидания могут многое сделать с человеком. Это 84 месяца надежд, что все вдруг окажется дурным сном. 2555 дней ожидания, что он в любой вечер может вернуться домой. И одному Богу известно, сколько часов безответной мольбы. Для Мэри у этих звонков просто не могло быть иного объяснения. Ну и глядя назад, тот факт, что голос Теда был похож на голос Джима, тоже не способствовал восстановлению. Начав думать об этом, Мэри поняла, что их разница в возрасте была немногим больше года, их акценты мало отличались, а качество телефонной связи никогда не было особо хорошим. Теперь что именно было сказано? Что он потерян, что Мэри – его надежное место. Даже оправдание выпивкой так и кричало. «Джим!». Возможно, все же Мэри была не столько сумасшедшей, сколько окружённый мужчинами, которые пытались ей помочь. «О, у меня, кстати, есть вот что». Засунув руку глубоко в карман своих карго-шорт, Тед вытащил твикс. «Спасибо», — ответила Мэри. Минуту-другую они молча ели шоколадку. Мэри пыталась успокоиться, фокусируясь на каких-то мелких окружающих их подробностях. Трещинах на 30 сантиметрах скамейки между ними — шорохи обертки отмороженного у нее под ногой, грязи под ногтями у Теда. Это были те же грубые руки, которые с такой готовностью полчаса назад держали сделанную Элис табличку, пусть даже и слишком высоко, чтобы ее разглядел кто-то, кроме великанов. Несмотря ни на что, Мэри улыбнулась. То, что Тед пришел, естественно, страшно смущенный, значило очень многое. Вне зависимости от его поступка, Мэри знала, что у него золотое сердце. Ей просто хотелось понять, почему он это сделал. Она посмотрела на Теда, теребящего свои руки. Он выглядел, как побитая собака, слабым, униженным, наказанным. Она должна была вывести его из этого состояния. Сначала самый важный вопрос. «Зачем?» — спросила она. «Зачем... зачем я звонил?» Мэри резко кивнула. «Первый раз просто по ошибке, честно». Тед повернулся к Мэри, но она смотрела прямо перед собой. В тот день я вернулся от родителей, зашел в свой дом. Там никогда раньше не бывало так тихо. Эта тишина, от нее было больно. Так больно. Он потёр напрягшиеся жилы на шее. Я подумал, глоток другой поможет мне расслабиться, но он только напомнил мне, как я по тебе скучал». И тут мне пришла эта идея. И прежде чем подумать, я уже позвонил, и ты ответила. И внезапно мы начали разговор. После Бэф мне было тяжело. Я так рано ее потерял. Это убивало меня. Но едва начав справляться с горем, я получил огромное количество новых проблем. Я работал целыми днями, а потом возвращался в пустой дом. Мне так не хватало... Не знаю... Наверное, чтобы меня кто-то выслушал но зачем на сей раз голос мэри прозвучал жестче зачем звонить мне разве не очевидно мэри уставилась на теда он смущенно нахмурился и его брови образовали на лбу две линии похожие на шатки и ножки кофейного столика мэри ты мне нравишься она почувствовала что краснеет ее злость растаяла сменившись смущением романтически уточнила она он кивнул. «Ты уже давно мне нравишься, Мэри». Я пытался как-то... Она перебрала в памяти предыдущие общения с Тедом, пытаясь сосредоточиться на том, что было в последний год или два, когда ей стало казаться, что он начал приходить в себя, когда его утрата перестала быть центром его существования. Он всегда пытался поговорить с ней до начала смены в Найтлайне, но Мэри всегда объясняла это тем, что она приходила туда самой первой и было бы невежливо не поддержать светскую беседу. «А наши воскресные прогулки — главные события месяца для меня. А потом ты позвала меня на мой юбилей в кафе, и я начал думать, что может это взаимно. И ты так заботилась обо мне, когда мне было плохо. Но я не был уверен, мы просто друзья или тут что-то большее». Мэри взглянула на него, надеясь, что он не ждет ответа на этот вопрос. Она с трудом переварила полученную информацию — Но Тед продолжил. «Ты была такой доброй и интересной, и рядом с тобой мне всегда было так спокойно. Когда мы были вместе, мои проблемы куда-то отступали. А я так устроен, что это не так-то просто. Ты никогда не говорила про Джима, и я понимала и уважал это. Он часть тебя, ты его любишь. Я никогда не хотел вынуждать тебя отказаться от этого, но это не мешало мне хотеть стать к тебе ближе». Я просто надеялся, что ты сможешь взглянуть на меня по-другому. Я знал, что это возможно любить того, кто ушел, и одновременно испытывать чувства к кому-то еще. Тот мой первый звонок был безумной, пьяной идеей, но какая-то часть меня, должно быть, надеялась, что от моего голоса в тебе что-то всколыхнется, и ты дашь мне шанс. Я думал, что уже исчерпал все остальные возможности почему ты просто не сказал, что я тебе нравлюсь?» Все раздражение Мэри окончательно ушло, и ее голос был тихим, увещевательным. «Мне не хотелось напугать тебя». «Нет, не совсем так. Я сам боялся. Боялся сказать тебе, что я чувствую. Никому не хочется услышать прямой отказ». У Мэри в горле встал твердый комок. Как выясняется, она не единственная, кто чувствует себя счастливее, предпочитая жизнь под завесой сомнений, ослепляющей боли ясности. Но теперь я знаю, что так ничуть не лучше. Честное слово, я знал это уже после первого же звонка. Поэтому, позвонив снова, я пытался извиниться. Но у меня не получилось. Все только запутывалось, и я влип. Чем дальше, тем меньше я понимал, как же мне из этого выбраться. «И Элис помогла тебе найти выход, да?» Мэри заглянула ему в глаза его глаза улыбались. «Она — это нечто. Надо отдать ей должное». Он вспомнил вспышку праведного гнева Элис, там, посреди бумажных стаканчиков сока на лужайке. «Мне даже в голову не пришло, что ты можешь подумать, что тебе звонил Джим», — добавил Тед. «Я совсем не хотел тебя обманывать. И не подумать об этом было очень глупо и эгоистично с моей стороны». Протянув руку, Мэри положила ее поверх его сжатых кулаков. «Я сама себя обманула. Не вини себя в этом», — сказала она. Мимо их скамейки, покачиваясь, шел бездомный с помятым бумажным стаканчиком в руке. Когда он поравнялся с ними, Тед, порывшись в кармане, вытащил пару фунтов. «Держи, приятель», — сказал он со знакомой теплотой в голосе. Человек удалился. Они снова замолчали. «Мне надо как-то заняться собой», — наконец сказал Тед. «Я в плохом состоянии». Я думал, что смогу справиться, но все это показало мне, что мне нужна настоящая помощь». Он выдохнул. «Казалось бы, я управляю кризисным колл-центром и вроде как должен лучше разбираться в таких делах, но нет». «Совсем не обязательно», — ответила Мэри. «То, что волонтеры Найтлайна помогают другим людям в беде, не означает, что у них нет своей собственной. И я хочу, чтобы ты знала, что я ничего от тебя не ожидаю. Ничего такого» сказал Тед ровным голосом. «Можешь мне поверить, я упустил свой шанс. И я не жду, что ты простишь меня. Я должен это заслужить. Но ты знай. Если ты мне позволишь, я это сделаю. Когда бы ты ни была готова». Мэри начала было отвечать, но ее прервал пронзительный свист, знаменующий начало игры в футбол в другом конце парка. «Я же говорю, что я тебя простила», повторила Мэри. Она пока не могла осознать, что испытывает по поводу откровений Теда, особенно его романтических порывов. Но она знала, что говорит совершенно искренне, от всей души. «Думаю, мы оба можем забыть об этом и жить дальше. Если бы только забыть обо всем остальном, было бы так же просто».